Взялись с Аленкой за руки И побежали, как сумасшедшие, в большой магазин Там была целая толпа народу И в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина Огромный под потолок Они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят Мужчина кричал Весенний базар, весенний базар А женщина? Добро пожаловать, добро пожаловать! Мы долго смотрели на них, а потом Аленка говорит Как они кричат? Ведь они не настоящие Просто непонятно А я знаю, это не они кричат Это у них в середине живые артисты И у кукол от этого шевелятся губы Ха -ха! А вот и видно, что ты еще маленькая Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день Ты представляешь, целый день скрючившись Устанешь, небось А есть пить надо? Ну и разные, малы ли что Эх ты, темнота, это радио в них кричит Задавайся И мы пошли дальше Всюду было очень много народу Все и веселые, музыка играла И один дядька крутил лотерею и кричал Подходите сюда поскорее Здесь билеты вещевой лотерей Каждому выиграть недолго Легковую автовашину Волга А некоторые из сгоряча выигрывают москвича Всё-таки, когда живое кричит, то интереснее, чем радио. И мы долго бегали в толпе между взрослыми и, наконец, очутились возле кваса. У меня были завтракочные деньги, и поэтому мы с Аленкой выпили по две больших кружки. У Аленки живот сразу стал, как футбольный мяч. А у меня всё время... Шибала в нос И колола в носу Иголочками И когда мы снова побежали То я услышал, как квас во мне булькает И мы захотели домой И выбежали на улицу Там было еще веселей У самого входа стояла женщина И продавала воздушные шарики Шарики, шарики Покупай любой Красный, синий и голубой Аленка Как только увидел эту женщину, остановилась как вкопанная. Ой, я хочу шарика. Хорошо бы, да денег нету. А у меня есть одна денежка Покажи. Ого, 10 копеек. Тетенька, дайте ей шарик. Вам какой? Красный, синий, голубой? Аленка взяла красный.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 Я опять услышал, как он настойчиво так подтягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало как-то его жалко, что вот он может лететь, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил, а потом... Том почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся выше фонаря. Ой, зачем? Держи! Держи! Аленка стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может.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 И многие взрослые остановились и тоже по задирали головы кверху посмотреть, как летит шарик. А он все летел и уменьшался. И вот он пролетел последний этаж большущего дома. И кто-то высунулся из окна и махал ему вслед. А он все выше и немножко вбок, выше антенны голубей и стал совсем маленькой.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 когда весна на дворе, и все нарядные и веселые и машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках, а в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. И еще я думал, как жалко, что я не могу все это рассказать Аленке. Я не сумею словами. И если бы сумел, всё равно Алёнке это было бы непонятно, ведь она маленькая. Вот она, идёт рядом со мной, вся такая притихшая, и слёзы ещё не совсем просохли у неё на щеках, и ей, небось, жаль своего шарика. И мы шли с Алёнкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда начали прощаться, Алёнка сказала, «Если бы у меня были деньги...» Я бы купила еще один шарик, чтобы ты его выпустил.